Комаров и его свояк сидели за самым дальним столиком, скрытым от сторонних глаз густой сигаретного происхождения завесы. Стол был уставлен пивными бокалами, как пустыми, так и пока нетронутыми, а в самом центре торжественно громоздилась презентованная брюнетом наполовину опустошенная бутылка вискаря, при том, что на стене прямо над головой Ивана Ивановича висела табличка, предупреждающая о недопустимости распития любого рода напитков, приобретенных вне заведения. «Да не сочтите за третьего лишнего, а примите за прохожего», – приветствовался Бутыльников Петрухин. «Ты кто?» – строго вопросил уже изрядно нагрузившийся свояк. «А вот и Дмитрий Борисович», – преувеличенно радостно вскинулся Комаров, – «собственной персоны. Микола, познакомься. Это, короче, мой подчиненный, бывший». Тоже из нашинских. Бывший опер. «Опер бывшим не бывает», – философический изрек Микола, протягиваю лапу для приветствия. Лапа была, что надо. Много вмещающая. В такую давать, не передавать. Мудро, глыбко. Дмитрий, Николай Алексеевич. Ух ты, прям как Некрасов. Это какой Некрасов? Из Калининского РОВД? Да, неважно, – отмахнулся Петрухин. Дозволите присесть? Конечно, конечно, засуетился Иван Иванович. Милости прошу к нашему гаражу. Водочки? Или сперва пивка для марш-броска? Ни того, ни другого. Я за рулем. Да ты не переживай, Диман, успокоил тезка известного поэта. Если нужно, мы тебя с экскортом да с мигалками доставим. Спасибо, непременно воспользуюсь. На собственных похоронах. Отшутился Дмитрий и нетерпеливо поинтересовался. «Иваныч, ты сказал, что копия постановления уже у вас». «Само собой. Микола, выдай человеку цедулю». «Не вопрос. У нас от бывших оперов секретов нет». Микола вручил Петрухину файловый кармашек с ксерокопией, и пока инспектор знакомился с текстом, родственнички спора оприходовали еще по рюмочке. «Ну как, оно? Ты ее хотел?» – смачно рыгнув, уточнил свояк. «А?» «Да-да, оно. Спасибо огромное, дружище. А раз оно, тогда что такое мрачный сидишь?» «Да вот размышляю, как при такой скудной доказательной базе ваш коллега умудрился вынести постановление о заключении по стражу». Честно озвучил свои сомнения Дмитрий. «А Щурков-то? Да он известный перестраховщик. Кабы неограниченное число посадочных мест, у него бы все клиенты до суда под замком сидели». «Про него даже поговорка по конторе ходит. Попал, как кощуру рувощип. «Каким бы перестраховщиком не был, все равно последнее слово остается за судьей», – рассудительно сказал Комаров. И Дмитрий посмотрел на него с плохо скрываемым удивлением. «Иваныч, похоже, в твоем случае алкоголь расширяет не только кровеносные сосуды, но и мозговое вещество». «Молодца!» – он смотрелся в оборотку документа. «И кто же у нас здесь судья?» Неккой Остянцева В.И. Суд это хорошо знает. Суд этот хорошо знаю, а судью почему-то нет. Вичка что ли уточнил своя. Стервозная баба себе на уме. Правда там все при ней, задница и буфера. Ты что, щупал, проверял, Иваныч, Я что, похож на самоубийцу? Вички она ж с подполковником Архиповым спит. А у него, знаешь, какие связи по верхам? «Понятия не имею». Тезка-поэт ткнулся грязным указательным пальцем в Петрухина. «А ты?» «И я тоже не имею». «Вот. И лучше вам обоим этого не знать. Крепче спать будете». «Ну давай, Диман, булькнем. За Фрейда и за здоровый сон». «Не-не, никаких отказов. В смысле отказов я не принимаю». «Мы тебя уважили с копией этой». «Еще как». «Тогда лавердуй». «Чего сказал». Я говорю, теперь и ты нас уваж. Да я бы с радостью, мужики, но... Кстати, еще один вопрос, Николай Алексеевич. А ты не мог бы попробовать сделать для нас ксерокопию с еще одной Ха, казенной бумажки? Разумеется, обратно не за спасибо. Пока Петрухин общался с хмельными родственничками, в следственном кабинете сезон номер один, то бишь в печально известных крестах, продолжалось непростое общение подозреваемого, в совершении убийства и его адвоката. Невзирая на гарантированную законом конфиденциальность подобных бесед, вмонтированный в столешницу микрофон продолжал сейчас фиксировать каждый звук. Автоматически запустившись, едва только Осеева пересекла порог невеликого и аскетически обставленного помещения. «Родецкого я знаю. Знал лет восемь. Мы не были приятелями, отношения строились сугубо на деловой основе. «Поясните, пожалуйста, Петр Николаевич, пояснить что? Какого рода дела вас связывали? Иногда я приносил ему какие-то безделушки на реализацию. Порой уже он просил меня продать какую-то вещь через Анечкин салон. Анечка – это моя сестра». «Да, да, я в курсе. Но в последнее время мы стали общаться все реже». «Почему?» Георгий свел знакомство с очень серьезными чиновниками и переориентировал бизнес на обслуживание ВИПов, причем большую частью столичных. Сейчас, знаете ли, модно вкладываться в антиквариат, живопись, ювелирку. Искусство, увы, дорожает и априори становится объектом интереса дилетантов. И все-таки, Петр Николаевич, почему вы вдруг решили продать своего Ван Хальса? Я его не то чтобы продал, как это понимать? Ох, хорошо, чего уж теперь. Чуть больше месяца назад мы встретились с Анатолием Яковлевичем на выставке Глазунова «Художник и время» в Манеже. Спустились в буфет. Там я позволил себе слегка злоупотребить. И ненароком рассказал о своей, будь она неладна, идее фикс. Сделать карьеру по партийной линии? Можно и так сказать. Родецкий внимательно выслушал и сказал, что, дескать, нет ничего проще. И действительно, буквально на следующий день познакомил меня с господином Камоловым. Вам знакома эта фамилия? Безусловно. Мы вместе, в смысле втроем, поужинали в Джель-Самино. И там, в процессе общения, комолов озвучил мне стоимость кресла в полисовете Признаться, цифра меня ошеломила. Даже так? Да. Я рассчитывал максимум на половину от запрошенного. И почти уже решил отказаться, но тут комолов сказал, что есть вариант решить этот вопрос к взаимному удовольствию сторон. Для чего я должен презентовать своего ванхальса Хальца? Хм, ну вы понимаете кому. Учитывая, что комолов служит референтом у... Да-да, у лица, назовем так, из первой пятерки федерального партийного списка Московской региональной группы. А почему речь зашла именно об этой картине? «Картина нужна была для пары. В таком случае Ван Хальс в России имелся бы лишь в двух местах. В Эрмитаже и у... Знаете, как это говорят? Понты дороже денег». «Знаю». «И что же, вы передали картину лично Камолову?» «Ван Хальса я отвез Родецкому». «Не исключаю, что на этой теме он срубил для себя неплохие комиссионные». «А свидетели тому есть?» «Что вы?» Вопрос слишком деликатный, чтобы посвящать него посторонних. Жаль. Почему? Потому что факт передачи картины подкрепляется лишь вашими словами. А тут еще и пресловутая расписка Родецкого куда-то испарилась. Странно, что он вообще решился себе написать. А что в этом странного? Допустим, они изначально намеревались вас кинуть. Что им мешало теперь, когда картина у них, включить дурака и заявить, Знать ничего не знаем и ни о каком Ван Хальсе не ведаем. Дело в том, уважаемая Яна Викторовна, что мой ванхальс Хальс во все серьезные художественные каталоги. Его нельзя легализовать вот так, вот запросто, на шару. Иначе разразился бы жуткий скандал. Собственно, об этом я и предупредил Родецкого. После чего тот согласился с моими доводами и написал расписку. Сразу согласился? Нет, не сразу». Сперва он вышел из кабинета и позвонил кому-то по телефону, скорее всего Камолову, а может и самому. И как долго продолжался этот телефонный разговор? Как долго – не скажу. Но в комнате Родецкий отсутствовал минут семь-десять. «Яна Викторовна, скажите, что мне делать?» «Я я не знаю, что мне говорить следователю. Упоминать ли мне комолова и…» «Извините, Петр Николаевич, но мне нужно какое-то время на осмысление». Все, что вы мне сейчас поведали, безусловно, очень важно. Вот только... Ах, ну почему вы сразу всего этого не рассказали? Я... Мне... Мне было очень стыдно, что я, ну, в общем, повелся, как последний лох. А потом, после этого убийства, я... Я испугался. Яна Викторовна, родная, умоляю, вытащите меня отсюда. Я для вас... Я... Любые деньги, погроб жизни. Мне... Мне здесь так страшно. Один в четырех стенах. Кажется, у меня начинает развиваться клаустрофобия. В крохотной комнатушке, закрепленной за управлением Л, здесь Управление оперативно-технического отдела и поисковых мероприятий Л, ОЭТМП, Л, структурно входящая в Федеральную службу исполнения наказаний, сноска. Бесшумно крутились бобины огромных старорежимных, способных пережить даже ядерный удар магнитофонов. В Синовский слухач продолжал беспристрастно фиксировать разговоры арестанта с адвокатом. Уголовные дела нескончаемым потоком шли, а контора, соответственно, нескончаемо писала. «Слушаю тебя, Дима. Вы там закончили? С Московцевым?» на еще в изоляторе, а я тут неподалеку, в забегаловке у Финбана. им по-шараповски давлюсь». «Понятно. Все работают в поте морды, и один только инспектор купцов привычно бьет баклуши. Нифига подобного. Я это, короче, анализирую ситуацию».